Что такое феномен, я даже спрашивать не стал. Все равно не скажешь, а ты вовсе разочаруешься во мне. А оно мне надо? И я надеюсь, улыбнулся я. Я должен поговорить с твоей тетей и внести тебя в списки, так что пока развлекайся и не забудь, что когда все посторонние разойдутся, ты останешься вместе с поступившими адептами. Я радостно кивнул и неожиданно вспомнил вопрос, который я хотел задать, но слегка отвлекся из-за навалившегося на меня счастья. «Э, Ромиус, один вопрос. Да?» Что это за девушка в белом, которую тут все так любят? Когда она вошла, все сразу замолчали, будто она прокаженная. Ты почти угадал, она же вампир. Но это я и заметил, не слепой перебил я. Не перебивай, неожиданно погрозил мне пальцем Ромиус, давай понять, что он не только мой дядя, но и высший ремесленник. Она единственный за все время существования Академии вампир, прошедший все испытания. А если точнее, то она единственный вампир, который вообще когда-либо проходил эти треклятые испытания. «Об этом я тоже. В общем-то, догадывался по разговорам». «Ага», — протянул я. «И поэтому ее так все любят?» «Любят? Не то слово. Просто обожают. На нее уже было три покушения, только ты об этом не слышал, потому что все, кто на нее покушался, найдены мертвыми. Я-то уж знаю. Я их сам нашел и сам подослал. Увидев мое смятение, он добавил «Шучу, шучу». «Ладно, я пошел». «И так с тобой заговорился. Да друзья твои, наверное, по тебе уже соскучились». Я проследил за взглядом Ромиуса и видел Чеза, стоящего в паре десятков метров от нас, все с той же Натали и бросающего на меня беспокойные взгляды. «До встречи, дядя, и спасибо тебе», — произнес я вслед Ромиуса, впервые обратившись к нему на «ты». Едва высший ремесленник отошел на несколько шагов, как ко мне подлетел Чез. «Что он тебе говорил?» «Ну что я мог ответить? Что только что отказался от призрачного трона? Или, может быть, что я всего лишь недоделанный адепт Академии?» «Да так, музыка моя понравилась», — задумчиво ответил я. «А чего он так бесился?» «Бесился?» — удивленно переспросил я. «Ну да, как он на тебя гаркнул?» «А, так вот он о чем. Это он, наверное, засек момент, когда Ромию свелел мне не перебивать. Оно и понятно, кому же позволено перебивать великого ремесленника. Конечно, со стороны это, наверное, выглядело строго. Да ничего, просто его случайно перебил, честно признался я». Перебил высшего ремесленника? Тебе что, жить надоело? Да успокойся ты. А где твоя любовь? Решил я по-быстрому сменить тему. Какая такая любовь? Неожиданно смутился честно. Ты о чем? Да ладно тебе. Что это ты с Натальей подручку ручку тут расхаживал? Так ведь жалко девочку было в таком гнусной компании оставлять. испортить ее там, как пить дать. Тут я вынужден был согласиться. И как я только встречался, с слез целый месяц, ума не приложу. «Слушай, а ты видел девушку в белом?» — спросил я, вертя головой, пытаясь высмотреть ее прекрасной белой одежды. Чес не ответил. Я повернулся, чтобы понять, почему он молчит. Чес выжидательно уставился на меня. «Ты чего?» Чес еще немного помолчал, а потом ответил. «Да вот думаю, а знал ли я тебя вообще? Кажется, знаешь человека, а потом выясняется, что это вовсе и не так». «Не понял. Мне казалось, что ты никогда особенно Академии не интересовался, а тут вдруг обнаруживается, что ты знаком с лучшими учениками старших курсов, разговариваешь с великими ремесленниками. Чего еще, я не знаю. Я никак не мог придумать, что ответить. В чем-то он, конечно, прав, но ведь всем перечисленным случилось только сегодня». Этот день вообще какой-то сумасшедший. И, кстати, Чес до сих пор не знает о том, что я тоже поступил в Академию. Мой разговор с Ником у входа он, видимо, благополучно пропустил мимо ушей. Ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Но хоть как-нибудь. В общем, меня приняли в Академию. Я говорил, что сегодня явно самый удивительный день. Чес долго смеялся. Отсмеявшись, он спросил. Нет, а если серьезно? Если серьезно, то я обиделся. Я совершенно серьезно. «Тебя приняли в Академию? Да ты же даже света не с первого раза зажигаешь!» «Я однозначно обиделся!» «Ну и что, взвился я! Не всем же быть такими непризнанными гениями, как ты!» Чес опомнился и виновато посмотрел на меня. «Извини, просто с трудом верится! Придется поверить!» «Все еще зло, сказал я!» Затем повернулся к залу и тупо уставился в толпу, невольно перебегая взглядом от одного лица к другому. «Я действительно обиделся и теперь пытался хоть как-то успокоиться!» Чест положил руку мне на плечо. «Да ладно тебе, я рад, что ты поступил. Хотя до конца, поверите, в это пока не могу. А вообще-то здорово. Может быть, мы даже на одном факультете будем. Ты какой стихии отдал предпочтение, о, высший ремесленник?» Уже с сарказмом добавил он. «Всем», — не задумываясь, — ответил я. «И вообще, я как самый высший ремесленник хотел бы найти себе подходящую девушку на вечер». Мой друг широко улыбнулся. Узнаю старого доброго Зака. Ну, благо, выбор большой. Тут и неотразимое Сэнди. Он показал пальцем настроенную даму, которая на скидку была тяжелее меня раз в пять. И добрая всепонимающая лис. И даже розовощока-очаровашка с длинными зубками. Кого вы выбираешь?» Он даже не подозревал, что попал прямо в цель. Ведь именно к очаровашки с длинненькими зубками я и собирался подойти. Вот только никак не мог выцепить из толпы ее белое одеяние. «Мне, пожалуйста, последний и поподробнее», — пробормотал я, скорее себе, нежели Чезу. Но он услышал. Слегка гукнув, он немного нелепо похлопал глазами, а потом, опомнившись, добавил. «Поподробнее? Поподробнее пусть она и сама тебе расскажет, тем более, что она стоит у тебя за спиной». — Ну, конечно, так я и поверил. Исключительно, на всякий случай я все же повернулся, чтобы проверить. — Ой! — выдал я, столкнувшись нос к носу с очаровательным белым личиком на моей довершней гости. — Здравствуйте, Закири! — Хм! Никерс, если не ошибаюсь. Еще бы она ошибалась. Он самый, тут же влез чес. «Перед вами гордость родителей, страсть девушек и любимец императора нашего. Великий, но скромный, сильный, но добрый, красивый, но не самовлюбленный. Ой, да что это я все о себе? Знакомьтесь, это Зак. А вы кем будете, мадемуазель?» Девушка не обратила ни малейшего внимания на моего друга. Я все так же вопросительно смотрела на меня. «Э, ну да», — невольно ухмыльнулся я, «но ведь мы уже знакомы, вот только имени вашего я так и не услышал». Чес подозрительно посмотрел на меня, но потом перевел взгляд на девушку и, пожав плечами, сказав что-то типа «Злые вы, уйду я от вас», пошел в очередной раз обходить зал в надежде найти совершенно определенную девушку для... ну просто чтобы найти совершенно определенную девушку. «Да уж, нелепо все вышло. Меня зовут Алиса. Я бы хотела извиниться перед вами за то, что случилось днем. В общем, я подумала, что надо подойти и извиниться. Вот». Слегка смутившись, она осеклась и посмотрела на меня. Я стоял и все так же нелепо ухмылялся. Через пару секунд от моего слегка затуманенного мозга пошел импульс к мускулам лица. Еще через каких-нибудь 10 секунд я вновь стал выглядеть как относительно нормальный человек. Да что вы, не каждый день в вас стреляют из арбалета. Кстати, он так и лежит у меня дома, если хотите, можете его сегодня забрать. Сказав это, я неожиданно понял, что ляпнул что-то глупое и уж совсем не к месту добавил. «Хотя, пожалуй, все же не стоит». «Болван!» «Ну ладно», — произнесла она, сделав вид, что ничего не слышала. «Я, пожалуй, пойду. Так уж вышло, что я сегодня персона нон и вам не следует со мной общаться. Это может слегка навредить репутации вашей семьи». Вот о семье ей заикаться не стоило. Как только подумала о тете и о том, сколько раз в день она мне напоминала о репутации, меня охватила злость. «Похоже, все, что интересовало тетю, это только репутация». Даже ее собственный племянник для нее ничего не значил, он был для нее всего лишь игрушкой и очередной составляющей ее репутации. Признаюсь, я не собирался отпускать Алису, но тут в меня словно бес вселился. Тут заиграла музыка, и я молча протянул руку, предложил ей потанцевать. Естественно, она не отказалась. Очень кстати, как я впоследствии заметил, вокруг нас было много свободного пространства. По всей видимости, люди намеренно игнорировали мою новую подружку, и я невольно оказался в атмосфере отчуждения вместе с ней. Хотя музыка и играла, никто кроме нас танцевать не собирался. Мы, воспользовавшись некоторой свободой передвижения, выполнили несколько танцевальных па, и неожиданно к нам начали присоединяться другие пары. Впоследствии у меня возникло подозрение, что первые присоединившиеся пары были чесы Натали, но сказать точно уже ничего нельзя. Так мы протанцевали какое-то время. Должен заметить, что танцевала она божественно. Отдаваясь ритму, она была податлива и улавливала любое мое движение. Ее белые одежды, развиваясь, делали ее воздушной и создавали ощущение полета».